Глава четвертая Потянулись дни полной увлекательной работы с детьми. Скоро Маша уже достаточно изучила их характеры. Аглая была девочкой очень целеустремленной, достаточно хитрой, честолюбивой, но в то же время была послушной и совсем не злой. Ее мечтой было завести котенка, но мама не разрешала. А еще она очень ждала, когда ей можно будет попасть на бал. Костя был достаточно спокойным, усидчивым, немного медлительным и стеснялся новых людей. Но так он внимательно слушал и все очень хорошо запоминал. Он мечтал стать министром и принимать самые лучшие законы. Младший же Гоша был самым шаловливым, непослушным и очень активным ребенком. Он обожал строить башни из кубиков, которые обрушивались с грохотом, приводя его в экстаз. В общем, дети были все разные, и каждому нужен был свой подход. Учились старшие дети очень хорошо, учителя их хвалили. Учитель по русскому языку и литературе, а также латыни и греческому Владимир Иванович Сапогов был высоким, худым и бледным, с вечно растрепанными волосами, но он очень увлекательно рассказывал материал по своим предметам. Учитель французского языка Месье Жиль был аккуратным и всегда вежливым, но в то же время требовательным. У него были аккуратные бакенбарды, волосы до плеч и щегольской костюм. Математику и другие точные науки детям преподавал Петр Васильевич Москвин, солидный человек с большой бородой, с брюшком и одетый в сюртук из черного крепа. А вот биологию и географию преподавал уже седенький старичок Осип Абрамович Эпштейн, Очень забавный человек, который все объяснял шутками и прибаутками, и на любую тему у него находился рассказ из собственного опыта или из жизни его знакомых. В общем, учителя были самые разнородные, и у каждого была своя манера преподавать. Самым эмоциональным был учитель русского Владимир Иванович, а самым невозмутимым – француз, самым серьезным – Петр Васильевич, а самым веселым – Осип Абрамович. Аглая, как ни странно, лучше всего знала математику, а ее брат, несмотря на совсем юный возраст, особенно преуспел в латыни и греческом, хотя этому еще только будут учить его в гимназии, но он опережал программу. Варвара Леонтьевна считала, что у нее самые красивые и умные дети, и, в общем, у нее были все основания в это верить. Что касается художественного воспитания, то Костю Маша учила рисовать карандашами и гуашью, а Аглаю — пастелью и акварелью. Сюжеты же картин были самые разные. К примеру, Аглая обожала рисовать котиков и цветы, а Костя с увлечением срисовывал с натуры своих солдатиков. В общем-то, им нравились уроки рисования и лепки, они при этом часто просили Машу нарисовать их портрет или маму. Маша никогда не отказывалась, и скоро вся детская была полна портретов семьи Колокольцевых, включая самого маленького Георгия. Варваре Леонтьевне они тоже нравились, и парочку она даже распорядилась повесить в гостиную. Как-то Маша выскочила из дома очень ранним утром и оторопела. Во дворе лежал самый настоящий дракон, не очень большой, величиной с лошадь, с темно-зелеными чешуйками по всему телу. Он взмахивал одним крылом, пытаясь улететь, но у него ничего не получалось. Маша вспомнила все советы из своей книги по приручению драконов, сбегала домой за платком и лентой, и, как могла, осторожно перевязала ему крыло. Дракон с трудом замахал раненым крылом и в конце концов взлетел. Он сделал круг над Машей и улетел куда-то на юг. На следующую ночь Маша увидела в окно, что дракон вернулся. Крыло у него было по-прежнему перевязано. Он словно искал ее. Благодаря белым ночам все было видно, как днем. Маша не решилась спуститься вниз, но дракон прилетал каждый день снова и снова. Он был уже здоров, но по-прежнему ждал Машу, так что она в итоге не выдержала и спустилась во двор среди ночи, плотно притворив за собой дверь. Дракон сложил крылья, и она, все, как в книге было написано, вскарабкалась ему на шею и крепко его обняла. Тогда дракон медленно поднялся в воздух. Они летели на Петроградку и, наконец, сели возле одного из домов. «Это же дом с Мефистофелем!» — узнала Маша только Мефистофеля сейчас на стене не было. Дракон мирно пощипывал травку и больше никуда не рвался лететь. Под утро, наконец, раздался свист крыльев, и демон вернулся. Он обратил внимание на дракона с Машей и как будто понял, чего хотел от него дракон. Мефистофель рассыпал какую-то пыльцу на девушку, так что она расчихалась, и только тогда дракон отвез ее домой. В полете приходилось очень крепко держаться за драконью чешую, иначе того и гляди, грохнешься вниз. Маша поразилась пережитому приключению и заснуть уже не могла. Все это было слишком сказочно и неправдоподобно. Ожившие скульптуры, полеты на драконах. Ей казалось, что еще немного, и она проснется. Но мир был по-прежнему тут. «Что за штуку проделал со мной Мефистофель? Он заколдовал меня?» — гадала Маша. Внешне вроде бы ничего не изменилось, но в этот день Маша узнала, что у нее теперь есть одно необычное свойство. Гоша днем баловался и с разбегу налетел на большую напольную вазу. Она покачнулась и уже начала падать, но тут Маша почувствовала, как время вокруг замедлилось, и она тогда подбежала к вазе, и поставила ее на место. Тут время снова пошло, как раньше, и Маша даже не сразу поняла, что случилось. Только рев ребенка вывел ее из состояния прострации. Она успокаивала его и думала, что значит у нее теперь есть дар замедлять время. Она стала настоящей волшебницей, как мечтала когда-то в детстве, и все из-за раненого дракона. Теперь она часто тайком ночью выходила из дома, чтобы посмотреть на своего дракона и покататься на нем. Он был небольшой, но очень сильный. И она, кажется, начала догадываться, где его место в городе. На императорском павильоне Витебского вокзала. Тогда у него должен быть еще брат-близнец, их ведь там двое. Днем она сходила туда посмотреть, но так и не поняла, который из драконов ее. Они казались совершенно одинаковыми. Тогда она повязала одному дракону красную ленту, а второму голубую. Пришлось для этого расплести свои косы. И в ту же ночь дракон принес ей в пасти обратно красную ленту. Она повязала ее на правую лапу этому волшебному созданию. «Значит, он тот, что слева», — догадалась Маша. Вся эта дружба с драконом была таинственной и как бы не совсем правильной, ведь ночные создания считались от нечистого, да что там, ведь ей дал ее дар сам Мефистофель. Маша даже подумала сначала, что она теперь служит дьяволу и не может заходить в церкви, но оказалось, что в церкви ничего такого не происходит, она спокойно может зайти и выйти. Может, они просто заколдованные, а вовсе не демонические создания? «Кто же их заколдовал? Какой-то очень могущественный волшебник. Может, их надо расколдовать и освободить ночной город от их нашествия?» — думала девушка.